Глава десятая. Последний табак. Рода Латуралда тихо пыхтел трубкой. Поднимающийся из нее дым вился подобно змеиным кольцам. Дымные завитки свивались между собой, собираясь под потолком и просачивались наружу сквозь щели в рассохшейся деревянной крыше. Доски стен покоробило от старости. Посеревшая древесина треснула и расщепилась раскрыв широкие сквозные дыры. В углу горела жаровня, а в щелях свистел ветер. И Туралда даже немного беспокоила, не унесет ли этот домик следующим порывом ветра. Он сидел на табурете за столом, на котором были разложены карты. На краю стола лежал его кисет, придавив помятый листок бумаги. Тот был потреподом от многократного сворачивания и длительного ношения в кармане кафтана. — Итак, — спросил Раджаби, — вместе с решительным характером ему достались толстая шея, карие глаза, широкий нос и подбородок, похожий на картофелину. Он был уже абсолютно лыс и слегка напоминал огромный валун. И действовал он тоже как валун. Его было очень тяжело сдвинуть с места, но если вы преуспели, ужасно трудно остановить. Он одним из первых присоединился к делу Этуралда, несмотря на то, что незадолго перед этим бунтовал против короля. После победы Этуралда у Дарлуны прошло почти две недели. Эта победа выжила из него много сил. Возможно, даже слишком много. «Ах, салам», — подумал он, — «надеюсь, все это стоило того, дружище. И также надеюсь, что ты не спятил». Раджаби может быть и валун, но шанчан — лавина. И мы спустили ее прямо себе на головы. — Что теперь? — не унимался Раджаби. — Ждем, — ответила Туралда. — Свет, как же он ненавидел ждать! Потом будем сражаться. Или снова сбежим. Я пока не решил. — Тарабонцы? — Не придут, — ответила Туралда. — Но они обещали. — Обещали. И Туралда сам к ним ездил, воодушевлял, просил сразиться с Шанчан еще раз. Они кричали, приветствовали его, но не торопились действовать. Они будут тянуть до последнего. Он уже с полдюжины раз водил их сражаться в последний раз. Они уже поняли, к чему идет дело в этой войне, и он уже больше не мог на них положиться, если даже когда-то мог. Проклятые трусы, — пробормотал Раджави, — испепели их свет. Мы справимся без них, как раньше. И Туралда задумчиво выдал большое облако дыма из трубки. Он решил, наконец, докурить двуреченский табак. Эти листья были в его запасах последними. Он берег их уже несколько месяцев. Отличный аромат, лучший из всех. Он вновь изучил карты, положив меньшую из них прямо перед собой. Родал был уверен, что карты могли бы быть и получше. — Этот новый шанчанский генерал, — сказала Туралда, — ведет триста тысяч солдат с двумя сотнями дамани. Мы раньше били войска и покрупнее. Смотри, как мы справились в Дарлуне. Ты разбил их в пух и прах, Родал. И чтобы это проделать, этот уралда потребовалось все его мастерство, знание и удача. До капли. И даже при этом он потерял намного больше половины своих людей. Теперь он бежит, хромая, от второй еще более крупной армии шанчан. На этот раз они не допустят прежних ошибок. Шанчан не стали полагаться на одних только ракенов. Его бойцы перехватили нескольких пеших разведчиков, что означало, что дюжины остались непойманными. В этот раз шанчан были точно известны и силой Туралды, и их дислокация. Теперь его враги не позволяли себя пасти и погонять. Наоборот, они охотились на него без устали, избегая всех расставленных им ловушек. И Туралда планировал отступать все глубже и глубже в вородоман. Это давало преимущество его войскам и растягивало пути снабжения шанчан. Он прикидывал, что так сможет протянуть еще месяца четыре или пять. Но теперь эти планы превратились в дым. Он строил их до того, как обнаружил, что целая проклятая армия Аил резвится в вородомане. Если верить донесениям, А когда они касались Аил, они часто были преувеличены, и поэтому он не был уверен, насколько этим отчетам можно верить. На севере, включая бандаребан, находилось свыше сотни тысяч аильцев. Сотни тысяч. Это все равно, что две сотни тысяч дамонийцев, или даже больше. И Туралда отлично помнил битву Кровавого Снега, которая была двадцать лет назад. Тогда, кажется, он за каждого павшего ильца заплатил десятью бойцами. Он оказался загнан в угол, как орех, попавший между двух камней. Лучшее, что он смог придумать, это отступить сюда, в заброшенный стединг. Это даст ему преимущество против шанчан, но очень небольшое. Их армия в шесть раз больше, и даже самый зеленый командир знает... Что сопротивление в таких условиях равно самоубийству. Ты когда-нибудь видел выступление мастера Жанглера Раджаби? Спросила Туралда, изучая карту. Краем глаза Туралдо заметил замешательство на лице похожего на быка мужчины. Я видел министрелей, которые. Нет, я говорю не про министреля, а про мастера. Раджаби покачал головой и Туралда задумчиво пыхнул трубкой перед тем, как продолжить. А я однажды видел. Он был придворным бардом в Кэмлине. Проворный малый, очень остроумный, но в том стиле, что больше пришелся бы по вкусу простому обществу. Барды обычно не жонглируют. Но этот парень не отказывался, когда его просили. Я так понимаю, ему нравилось таким образом развлекать дочь-наследницу. Он вынул трубку изо рта, примяв табак. Родал, — напомнил раджабе шанчан. Родал поднял палец, зажав трубку в зубах перед тем, как продолжить. Барт начал жонглировать тремя шарами. Потом он спросил нас, сумеет ли он справиться, если добавить еще один. Мы подбодрили его. И он жонглировал сначала четырьмя, а потом пятью, шестью. С каждым добавленным шаром наши аплодисменты становились громче. И всякий раз он спрашивал, справится ли он со следующим. Мы, естественно, отвечали «да». Их стало семь, восемь, девять. Наконец в воздухе оказалось десять шаров, летающих в таком сложном узоре, что я не мог за ними уследить. От него требовалось много мастерства, чтобы удержать их в движении. Но он успевал наклоняться и подхватывать почти упущенные шары. Он был слишком сосредоточен, чтобы спрашивать, сможет ли он справиться с новым шаром. Но толпа не унималась и просила еще. «Одиннадцать!» «Давай одиннадцатый!» И вот его помощник добавляет в этот хаос еще один шар. И Туралда выдохнул дым. «Он их уронил?» — спросил Раджаби. Родул покачал головой. Последний шар оказался вовсе не шаром. Это был своего рода трюк, как у иллюминаторов. На полпути к Барду он внезапно ярко вспыхнул и окутал все дымом. Когда дым рассеялся, бард уже пропал. А на полу вряд лежали десять шаров. Когда я огляделся, то заметил Барда сидящим с кубком вина за столом вместе с нами и флиртующим с женой лорда Финдала. Бедняга Раджаби выглядел окончательно сбитым с толку. Он любил короткие и предельно ясные ответы, и Туралда был солидарен с ним в этом. Но в эти дни при необычно облачном небе и ощущении постоянных сумерек он чувствовал философский настрой. Он протянул руку и взял со стола из-под кисета, измятый лист бумаги. Затем передал его Раджабе. Нанесите шанчан мощный удар, прочел Раджабе. Отбросьте их, заставьте забраться в лодки и убраться обратно за их проклятый океан. Полагаюсь на тебя, старый друг, король Аль-Салам. Раджабе опустил письмо. Я знаю о его приказах, Родол. Я пришел сюда не из-за него. Я здесь из-за тебя. Да, но я сражаюсь за него, — ответила Туралда. Он был человеком короля, им и останется. Полководец поднялся, выбил золу из трубки и растер ее каблуком сапога. Он отложил трубку, забрал у Раджаби письмо и направился к дверям. Ему нужно принять решение, остаться и принять бой или сбежать в место похуже, но выиграть время. Когда Этуралда вышел навстречу облачному утру, лачуга скрипела, и деревья качались от ветра. Конечно, хижина не была агирской постройки. Для этого она была слишком хрупкой. Стейдинг был заброшен долгое время. Его бойцы разбили лагерь между деревьев. Не самое лучшее место для военного лагеря. Но нужно варить суп из того, что есть под рукой. А был слишком удобен, чтобы просто пройти мимо. Кто-нибудь другой отступил бы в город и попытался укрыться за его стенами. Но здесь, среди этих деревьев, единая сила была бесполезной. Бессилие шанчанских дамы не было важнее, чем стены любой высоты. «Нам следует остаться». — решила Туралда, наблюдая за работой своих людей, возводящих частоколы, копающих рвы. Ему претила мысль о вырубке деревьев в стединге. Раньше он был близко знаком с несколькими агир и очень их уважал. Эти массивные дубы, возможно, почерпнули живительную силу еще в те дни, когда здесь жили агир. Срубать их было преступлением. Но нужно делать то, что должно. Бегство дало бы ему немного времени, но вместе с тем могло с легкостью отнять его. У Родала была пара дней до атаки шанчан. Если ему удастся хорошенько окопаться, то, возможно, им придется начать осаду. стединг заставит их колебаться, а лес послужит дополнительным укрытием для его небольшого войска. Он ненавидел быть загнанным в угол. Возможно, поэтому он так долго собирался с мыслями, хотя глубоко внутри уже знал, что пришло время остановиться. Шанчан все-таки загнали его в угол. И Туралда пошел дальше вдоль укреплений, кивая работающим, чтобы они увидели его. У полководца осталось 40 тысяч бойцов, что было чудом, учитывая все странности, с которыми им пришлось столкнуться. Эти люди уже должны были дезертировать, но они своими глазами видели, как он выигрывал самые невероятные сражения, подбрасывал в воздух шар за шаром под все нарастающие аплодисменты. Они считали его непобедимым. Они просто не понимали, что когда подбрасываешь в воздух все больше шаров, не только само представление становится более зрелищным. Падение в конце тоже будет более впечатляющим. Военачальник держал эти мрачные мысли при себе, обходя вместе с раджабе лесной лагерь, проверяя чистокол. Он возводился с приличной скоростью. Бальцы устанавливали толстые колья в свежевырытые ямы. Закончив проверку, Итуралды кивнул своим мыслям. «Мы остаемся, Раджаби. Сообщи командирам отрядов мое решение». Некоторые считают, что оставаться здесь означает верную смерть, откликнулся Раджаби. Они ошибаются, ответила Туралда. Но никто не знает наверняка, Раджаби сказала Туралда. Посадить на эти деревья внутри частокола лучников, и они станут почти такими же эффективными, как крепостные башни. Нам нужно будет подготовить подступы к укреплениям. Расчистить столько леса, сколько сумеем. Затем поставить заграждение из этих бревен внутри чистокола для второй линии обороны. Мы укрепимся. Возможно, я ошибся в тарабонцах, и они придут на помощь. Или король приведет откуда-нибудь спрятанную армию, чтобы нас вытащить. Кровь и пепел. А может, мы и сами с ними справимся». Посмотрим, как им понравится сражаться без своих дамани. Мы выживем. Раджаби заметно распрямился, став гораздо увереннее. И Туралда догадывался, что именно это он и хотел услышать. Как и все остальные, Раджаби верил в маленького волка. Они не верили, что он может проиграть. И Туралда знал правду. Но если суждено умереть, то нужно сделать это достойно. В юности Туралда часто мечтал о войнах и воинской славе. Постаревший Туралда отлично знал, что в битве нет никакой славы, зато есть честь. «Милорда Туралда!» — закричал посыльный, спешивший к нему вдоль незаконченной стены чистокола. — Это был юный мальчуган. Такому шанчан, возможно, сохранили бы жизнь. В противном случае Туралда отправил бы его и таких же, как он, во свояси — Да, — повернувшись ему навстречу, спросила Туралда. Раджа, бессловно небольшая скала, застыл рядом. — Человек, — запыхавшись, пояснил мальчишка. — Разведчики задержали его на входе в стейдинг. — Явился, чтобы сражаться в наших рядах? — спросила Туралда. — Добровольцы были частым явлением. Многих привлекали жажда славы или, по крайней мере, желание получать регулярный паёк. — Нет, милорд? отдуваясь, ответил мальчишка. «Он сказал, что ему нужно встретиться с вами». «Шанчанин?» — рявкнул Раджаби. Мальчишка покачал головой. «Нет, но у него богатые одежды». «Значит, какой-нибудь посланец от знати? Дамониец или, возможно, ренегат-тарабонец? Кто бы он ни был, он уже вряд ли что-то испортит». «Он пришел один?» «Да, сэр». «Храбрец». «Тогда веди его». — приказала Туралда. — Где вы его примете, милорд? — Что? — выпалила Туралда. — Ты думаешь, я какой-нибудь капризный купец с шикарным двором? Вон та поляна вполне сойдет. Давай, веди его, но поторопись. И проследи, чтобы его хорошо охраняли. Паренек кивнул и убежал. И Туралда махнул рукой паре солдат, отправил гонцов за Вакедой и другими офицерами. Шамарон погиб, сгорел дотла, попав под удар огненного шара дамани. И это было скверно. И Туралда с радостью променял бы на него многих других офицеров. Большинство офицеров явились раньше незнакомца. Долговязый Анкаер, одноглазый Вакеда, который до увечья мог бы быть привлекательным, коренастый Милорнет, юный Ледрин, который не бросил Туралда даже после гибели отца, — Что это я слышал? — спросил Вакеда, скрещивая руки на груди. — Мы остаемся в этой западне? — Родал, у нас не хватит сил, чтобы сражаться. Если они придут, то нас зажмут. — Ты прав, — просто ответила Туралда. Вакеда обернулся к остальным, потом обратно к Туралда. Часть его раздражения ушла от столь прямого ответа. — Что ж, тогда почему мы не бежим? В последнее время он горячился не так часто, как всего несколько месяцев ранее, когда и только начинал свою кампанию. Я не стану лгать или подслощать правду, ответила Туралда, обращаясь сразу ко всем. Мы попали в тяжелое положение, но мы окажемся в еще более плохом положении, если сбежим. Не осталось щели, в которой мы могли бы спрятаться. Эти деревья дают нам преимущество, и мы можем укрепиться. Стэдинг не позволит использовать дамани, и одно это стоит того, чтобы здесь остаться. Мы примем бой здесь. Анкаер кивнул, по-видимому поняв всю тяжесть ситуации. Мы должны довериться ему Вакеда. До сих пор он был прав. Вакеда кивнул. Я согласен. Проклятые глупцы. Четыре месяца назад половина из них убили бы его при первой же встрече за то, что он оставался верен королю. Теперь же они считали, что он способен совершить невозможное. Какая жалость! А он уже начал надеяться, что сможет убедить их поддержать Алсалама. «Ну ладно», — сказал он, указывая на полосу укреплений. «Вот что нам следует сделать, чтобы укрепить слабые места в обороне». «Я хочу», — он остановился, заметив приближающуюся сквозь просеку группу. Посыльный мальчишка бежал рядом с отрядом солдат, сопровождавших человека в красно-золотом кафтане. Что-то в этом пришельце привлекло внимание и Туралда. Возможно, его рост. Молодой человек был таким же высоким, как Аилец, и таким же светловолосым. Но Аил не носит прекрасные кафтаны с богатой золотой вышивкой. При нем был меч. И то, как пришелец двигался, навело Этуралда на мысль, что он умел с ним обращаться. Он шел твердым размеренным шагом, словно считал окружавших его солдат почетным караулом. Стало быть, какой-то лорд и притом привыкший повелевать. Почему же он явился один, а не отправил какого-нибудь посыльного? Молодой лорд остановился неподалеку перед Туралдом с его генералами, поочередно оглядев всех, и затем обратился к Этуралде. "Родал Родала Туралда? спросил он. Что у него за акцент? Андорский? Да, осторожно подтвердила Туралда. Молодой лорд кивнул. Описание Башир очень точное. Похоже, ты сам себя здесь запер. Ты в самом деле надеешься выстоять против армии Шанчан? Их больше в несколько раз, а ваши тарабонские союзники не проявляют должного вения укрепить вашу оборону. Он проницателен, кем бы он ни был. У меня нет привычки обсуждать мою оборону с незнакомцами, ответила Туралда, изучая молодого человека. Он был крепким, худым и поджаром хотя тяжело что-то сказать, не видя того, что под кафтаном. Он был правшой. А при внимательном изучении Туралда отметил, что его левая кисть отсутствует. На обеих его руках были заметны странные красно-золотые татуировки. Но эти глаза... Это были глаза, много раз видевшие смерть. Он не просто молодой лорд. Он молодой генерал. И Туралда прищурился. «Кто ты?» Незнакомец встретился с ним взглядом. «Я Рандалтор, возрожденный дракон. И ты мне нужен. Ты и твоя армия». Несколько человек за спиной Туралда выругались, и Туралда оглянулся на них. Вакеда был настроен скептически. Раджаби удивлен, а юный Ледрин откровенно пренебрежителен. И Туралда опять посмотрел на новоприбывшего. Возрожденный дракон? Этот юнец? Очень может быть. Большинство слухов сходились на том, что дракон — юноша с рыжими волосами. Но вместе с тем одни слухи утверждали, что он десяти футов роста, другие — что у него глаза в полутьме светятся. И еще о нем ходят сказки, будто его видели в небе над фалме. Кровь и пепел. И Туралда даже не знал, верит ли в то, что дракон действительно возродился. «У меня нет времени на споры», — продолжил незнакомец невозмутимо. Он выглядел старше, чем казался на первый взгляд. И его вовсе не волновало то, что его окружали вооруженные солдаты. На самом деле, то, что он явился один, должно было походить на глупый жест» но вместо этого заставило и Туралда задуматься. Только человек, подобный возрожденному дракону, мог бы прийти вот так в военный лагерь, абсолютно один, и ожидать при этом повиновения, чтобы ему сгореть, если одно это не заставляет от ему поверить. Либо этот человек тот, кем он себя назвал, либо он полный идиот. «Если мы выйдем за пределы стейдинга, я докажу, что могу направлять», — продолжил незнакомец. «Возможно, это что-то будет значить. Дайте мне уйти, и я приведу десять тысяч аил и несколько айсседай, которые поклянутся, что я тот, за кого себя выдаю». Еще слухи говорили, что аил подчиняются дракону. Люди вокруг Этуралда закашляли и принялись озираться, чувствуя себя неуютно. Многие из них до перехода к Атуралде были принявшими дракона. Сказав пару верных слов, этот Рандалтор или кто он там на самом деле может посеять смуту в лагере Туралда. «Даже если мы предположим, что я тебе поверил», — осторожно начала Атуралде, «я не понимаю, что это меняет. У меня есть война». «У тебя, полагаю, есть свои дела?» «Ты и есть мои дела», — заявил Алтор с жестким взглядом, готовым, как казалось, проникнуть внутрь черепа и туралды и поискать внутри что-нибудь полезное. «Ты должен заключить мир, с Шанчан. Эта война ничего не дает. Я хочу отправить тебя в приграничье. У меня нет людей, чтобы сторожить запустение». А порубежники бросили свои посты. У меня есть приказы, ответила Туралда, от покачав головой. Постойка. Он бы не стал выполнять требования этого юноша, даже если бы у него не было приказов. Разве что эти глаза. У Алсалама были почти такие же глаза, когда они оба были моложе. Глаза, требующие повиновения. — А, твои приказы, — сказал Алтор, — от короля. — Значит, поэтому ты с такой настойчивостью борешься с шанчан? И Туралда кивнул. — Я тебе наслышанно, родолы Туралда, — продолжил Алтор. — Люди, которым я доверяю и которых я уважаю, доверяют тебе и уважают тебя. Вместо того, чтобы убегать и прятаться, ты окопался здесь, чтобы принять заведомо смертный бой. И все из-за твоей преданности королю. Это я одобряю. Но настало время свернуть и принять бой, который чего-то стоит. Который стоит всего на свете. Идем со мной, и я дам тебе трон Арадомана. Встревоженный Туралда резко выпрямился. Похвалив меня за преданность, ты предлагаешь мне свергнуть моего короля. Твой король мертв. — ответил Алтор. — Либо мертв, либо его разум стал мягче воска. Чем больше я размышляю, тем больше уверен, что его захватила Гриндаль. В хаосе, царящем в этой стране, я чувствую ее руку. Все полученные тобой приказы, скорее всего, исходят от нее. Но вот почему она хочет, чтобы ты сражался с Шанчан, я понять пока не могу. И Туралда фыркнул. Ты так говоришь про одну из отрекшихся, словно приглашал ее в гости на ужин. Алтор вновь скрестил с ним взгляды. Я помню каждого из них, их лица, их привычки, то, как они говорят и действуют, словно знаком с ними тысячу лет. Порой я помню их лучше, чем собственное детство. Я дракон возрожденный. И Туралда моргнул. — Чтоб мне сгореть, — подумал он, — я ему верю, проклятый пепел. — Давай, давай взглянем на твои доказательства. Конечно, последовали возражения, в основном от Ледрина, который решил, что это слишком опасно. Остальные выглядели потрясенными. И это люди, которые присягнули ему в верности, ни разу его не видев. В Сила, которая затягивала Итуральда, требуя выполнять все, что ему сказано. Что ж, сначала посмотрим на его доказательства. Они отправили гонцов за лошадьми, чтобы выехать из стеддинга. Но Алтор уже говорил с ним так, будто Туралда стал его подчиненным. Возможно, Алсалам жив, сказал он, пока они ждали. Если так, я понимаю, почему ты не хочешь занять этот трон. «Может, тогда Амадиция? Мне нужен кто-то, чтобы там править и присматривать за Шанчан. Там сейчас сражаются белоплащники. И я не уверен, сумею ли я остановить этот конфликт до начала последней битвы». «Последняя битва. О, Свет! Я не приму эту корону, если ты убьешь их короля», — ответила Туралда. «Если белоплащники сами его уже убили, или Шанчан?» Тогда возможно. Король. О чем это он? Чтоб тебе сгореть, подумал он. Дождись сначала доказательств, а после уже думай о тронах. Было что-то в этом человеке, рассуждавшем о событиях, подобных последней битве, которой человечество боялось тысячи лет, словно об обыденном рапорте Дневального. Прибыли солдаты с лошадьми, и все... И Турал, Далтор, Алтор, Вакеда, Раджаби, Анкаер, Миларнет и еще полдюжины офицеров сели в Седло. Я привел в вашу страну много Аил, начав движение, сказал Алтор. Я надеялся использовать их для восстановления порядка, но это заняло больше времени, чем я хотел. Я планирую держать под охраной членов Совета торговцев. Если они будут в моих руках, мне возможно. Удастся наладить стабильность в Ораддомане. Как ты считаешь?» И Туралда не знал, что и думать. «Держать под охраной совет торговцев? Звучит очень похоже на похищение». «Во что И Туралда дал себя втянуть?» «Может сработать», — неожиданно для себя ответил он. «Свет, если подумать, возможно, это лучший план из всех». Алтор кивнул, глядя перед собой, двигаясь мимо частокола вдоль просеки границы границе стейдинга. И все равно мне нужно обеспечить безопасность порубежья. Я позабочусь о твоей родине. Проклятые порубежники, что они затевают? Но нет, нет, не сейчас. Они могут подождать. Нет, он справится. Он сможет продержаться. Я отправлю его со шаманами. Внезапно Алтор повернулся к Атуралде. «Как бы ты поступил, если бы я дал тебе сотню мужчин, способных направлять единую силу?» «Безумцев?» «Нет, большинство из них вполне нормальны», — ответил Алтор без малейшей обиды. «То безумие, что охватило их до того, как я очистился един, не пропало, потому что очищение порчи не может их исцелить. Но только несколько из них совсем спятили». И им не станет хуже, так как Соедин теперь чиста. Соедин Чиста? Если б только у Этуралда были собственные люди, способные направлять? Собственные дамы не в каком-то смысле. Этуралда задумчиво поскреб подбородок. Все произошло слишком быстро, но генерал обязан уметь принимать быстрые решения. Я бы сумел использовать их разумно. — ответил он наконец. — Весьма разумно. — Хорошо, — сказал Алтор. — Они выбрались из Стэддинга. Воздух здесь ощущался иначе. — Тебе придется присматривать за большой территорией. Но большинство способных направлять мужчин, которых я тебе передам, умеют создавать переходные врата. — Врата? — переспросила Туралда. Алтор посмотрел на него, потом сжал зубы и закрыл глаза, содрогнувшись, словно от приступа тошноты. Встревоженный Туралды выпрямился, положив руку на меч. Яд? Или он ранен? Но нет. Алтор открыл глаза, и в их глубине появилась искра экстаза. Он повернулся, взмахнув рукой, и воздух перед ним разрезала полоса света. Раздались проклятия со стороны окружавших от Уралды офицеров. Они попятились. Одно дело, когда мужчина заявляет о том, что способен направлять силу. Другое — увидеть, как это происходит прямо перед твоим носом. «Это переходные врата», — сказал Алтор, когда полоса света развернулась в огромную черную дыру, висящую в воздухе. «Их размер зависит от силы шамана, Они могут быть достаточно широкими для фургона. Вы сможете перемещаться практически куда угодно с огромной скоростью, иногда и мгновенно, в зависимости от обстоятельств. С несколькими обученными ашаманами твоя армия может позавтракать в Кеймлине утром и спустя пару часов пообедать в Танчика. И Туралда вновь поскреб подбородок. Что ж, на это стоило взглянуть. Воистину стоило. Если верить этому человеку, и эти врата действительно работают так, как он описывает, с помощью этой штуки я смог бы очистить тарабон от шанчан. А может и все земли? Нет, — выпалил Алтор, — мы заключим с ними мир. По донесениям моих разведчиков, это будет трудно сделать без обещания отдать им твою голову. Я не хочу их сердить еще больше. У нас нет времени на свары. Есть дела и поважнее». «Нет ничего важнее моей родины», — ответила Туралда. «Даже если эти приказы поддельные, я знаю Алсалама. Он бы со мной согласился. Мы не потерпим врага на земле Арадомана. «Тогда обещаю», — сказал Алтор что я прослежу, чтобы шанчан убрались из-за Раддомана. Даю слово. Но мы не станем с ними больше сражаться. В обмен на это ты отправишься в порубежье и защитишь его от вторжения. Сдерживай троллоков, если они явятся. И одолжи мне несколько офицеров, чтобы помочь сохранить Раддоман. Будет проще восстановить порядок, если люди увидят собственных дворян, сотрудничающих со мной. И Туралда задумался, хотя уже знал свой ответ. Эти врата способны вытащить его людей из смертельной ловушки. С на своей стороне, с таким союзником, как возрожденный дракон, у него на самом деле есть шанс сохранить Ародоман. Славная смерть, конечно, хороша, но возможность с честью продолжить битву — это была куда более ценная награда. «Согласен», — сказал Этуралда, протянув руку. «Алтор пожал ее. Сворачивай лагерь. К вечеру ты окажешься в Салдее».